Глава 3. Хоть благодаря стараниям моего фамильяра умываться уже не было необходимости, зато волосы пришлось сушить, прибегая к магии. К слову, я не сильна была в стихийных заклинаниях и пользовалась ими неохотно. Но выбора особо не было. Как всегда, я переборщила с вектором, и воздух, высушивший мои волосы, оказался горячим, а поток сильным. Поздно я увидела, что моя причёска стала похожа на гнездо. Исправлять ситуацию не было времени. Я застегнула форменное платье, завязала эти сёмочки фартука, накинула плащ и выскочила в пустой ещё коридор, на ходу просовывая ноги в туфли. Я бежала прихрамывая. Одна туфля никак не желала занять своё законное место на моей ступне, а останавливаться ради неё я не спешила. Выйдя на улицу и глотнув прохладного воздуха, которым меня щедро одарил осенний ветер, всё-таки оступилась и потеряла равновесие. Капешон над плащ съехал мне на нос, в добавок ко всему ещё лишая зрения. Уже в последний момент, чтобы избежать падения, я взмахнула руками, пытаясь схватиться хоть за что-нибудь. Громко охнула и ощутила под пальцами плотную ткань. Лёгкий треск, громкая ругань и заливистый смех сопровождался моим падением, а заодно и того бедолаги, которого я успела поймать. Больно стукнувшись головой о камень, запуталась в складках своего плаща и ощутила вес чужого тела. Ой, мамочки. Меня сейчас раздавят. К счастью, длилось это недолго. Миг из меня слезли, сразу стало легче дышать, затем сильные руки взяли меня за плечи и поставили на ноги. И только потом поправили капюшон, что закрывал весь обзор. Когда я увидела, кого только что уронила, мне захотелось снова натянуть на себя капюшон и никогда его не снимать. Я задравленно огляделась. Никого вокруг. Естественно, все адепты уже давно на занятиях, а преподаватели со своими студентами. Но кто-то упорно продолжал смеяться. Ну, конечно, это мой фамильяр придурочный, не скрывал своего веселья. Когда он увидел мое выражение лица при взгляде на случайного прохожего, которому не повезло упасть вместе со мной, не то что продолжил смеяться, он уже просто ржал, как конь. Не хомяк, а козел какой-то. Снова посмотрела на своего компаньона по валянию на земле. Встретилась с льдисто-голубыми глазами взглядом и опустила голову. «Имя, адептка», — скомандовал наш ректор. «Простите, ректор», — проблеяла я, стараясь не смотреть на его оторванный рукав пиджака. «Так получилось!» «Имя», — отчеканил ректор, и вокруг нас закружились снежинки. «Ой, мамочки!» «Мелисс Райлис!» Призналась я от души, надеясь, что этого будет достаточно, и вообще ректор скоро забудет о моём существовании. Курс 3-й. Факультет Артефакторики и управления сознанием. Я готова была скатиться в истерику. Уважаемый, с какой целью интересуетесь? Мыхомек наконец перестал зубоскалить и решил проявить бдительность. Ожидаемо демон его не услышал. Зато продолжал сверлить меня гипнотизирующим взглядом. Ведьма, значит. Непонятно обрадовался или огорчился магистр Стиракс. Ну, что сразу ведьма? Что за мода вообще специалистов моего направления называть ведьмами? Не очень-то мы и от фей отличаемся, между прочим. Почему-то от ректора это слово прозвучало особенно обидно, хотя мы и сами себя так частенько называли. И куда же вы так спешили, адепт Караилис, что не заметили собственного ректора и чуть не угробили его? В голосе магистра Стайракса сквозили ироничные нотки. Губы тоже чуть искривились в лёгкой усмешке, однако глаза смотрели пристально. В зрачки внезапно расширились, а ноздри на тонком носу хищно затрепетали. Я покосилась на его оторванный рукав, из-под которого виднелось плечо в белой рубашке, и судорожно сглотнула. Я спешила на лекцию к магистру Совурду, не помня себя от ужаса присела я. Снежный чуть крепче сжал мои плечи, а потом будто очнувшись отпустил. Полез в карман пиджака и достал белоснежный платок. Возьмите, мрачно велели мне. У вас кровь на лбу. Вытрите, а то испугаете всех адептов. А ещё лучше покажитесь лекарю. Я продолжала стоять и взирать на демона. поняв, что я не собираюсь принимать никаких действий по поводу своего здоровья, ректор сам приложил платок к моему виску, при этом ругнулся сквозь сжатые зубы. От его прикосновения я отмерла, прижала руку к платку. Простите, ректор, снова запричитала я. Вид оторванного рукава на костюме стоимостью дороже, чем весь мой гардероб вместе взятый, дико нервировал. Может быть, повезёт, и я уговорю магистра расплатиться с ним за испорченную вещь в рассрочку. А может, я смогу его сама зашить? Демон продолжал смотреть на мою руку, прижимающую его платок к голове, потемневшим взглядом. Ну всё. Он меня теперь убьёт. Будто стряхнув с себя оцепенение, магистр Стайракс не понимающе посмотрел на испорченный пиджак. Я зашью, пообещала я. Снежный отмахнулся, как от назойливой мухи, сделал пас рукой, и рука в сам собой вернулся в первоначальный вид. Вот это я понимаю, уровень силы. Да я бы настраивалась на подобное неизвестно сколько времени. И то не факт, что получилось бы хорошо. А тут даже следов не осталось. Идите, адептка. Ректор потерял ко мне всякий интерес и продолжил путь, по которому он следовал, пока я на него не упала. А то и лекция скоро закончится. Точно, лекция же. А платок, спросила я, отнимая его от головы. На белоснежной ткани остались красные пятна. Оставьте себе, не оборачиваясь, ответил ректор. Я в непонимании посмотрела на химика, который притих во время нашего с дьявоном разговора. Видимо, приблизившись, он почуял мощную энергию нашего ректора и решил не связываться. То же мне, фамильяр. Тонкая девичья фигурка в тёплом плаще скрылась в учебном корпусе. В воздухе до сих пор витал сладкий аромат её крови. Что-то в ней было не так. Будто примесь чего-то необычного, манящего. Аура девчонки переливалась всеми цветами радуги. Никогда он ещё не видел столько яркой энергии в одном человеческом существе. Он даже на всякий случай ещё раз её просканировал. Нет, обычный человек. Нет ни капли примеси крови других рас. что могло бы объяснить мощное энергетическое поле. Да и магии в аддептке было не так много, обычный уровень ведьмы. Девчонка сама подтвердила, что учится на факультете артефакторики и управления сознанием. Даже не боевой маг. Тогда откуда у неё такой фон? Высший демон ещё раз принюхался. В холодном воздухе её аромат стал ещё слаще. Он даже намеренно понизил температуру ещё на 1 градус. Вдохнул полной грудью, смакуя на языке пьянящие нотки. Наклонился, присматриваясь, провёл рукой по травинке и поднёс её к лицу. На кончиках пальцев была маленькая капелька крови. Ничтожно мало, но стоит попробовать. По крови можно узнать много интересного, даже подчинить себе человека. Эйтенор Стайрокс Торренс прошептал заклинание, сделал пас рукой, и перед ним закружились фрагменты встречи, произошедшей несколько минут назад. Вот он, обдумывающий важный разговор, спешит в преподавательский корпус. На лице решительное выражение. Губы сжаты, а в глазах плещется расплавленное золото. Ректор помнил, как сражался в это мгновение со своим гневом. Реальный ректор сделал взмах рукой, и его призрачный двойник замер. Демна навернулся. А вот и адептка Райлис. Она спешит одной рукой придерживает край капюшона, второй поправляет подол платья. Странно она как-то идёт, будто приволакивает ногу. Что это? Недуг увечья? Порыв ветра сорвал с её головы капюшон. Ректор остановил время и приблизился вплотную к призрачной адептке. Девушка хмурилась и что-то кому-то говорила. Странно, ведь рядом с ней никого не было. Демон всматривался в сердитое эльфийча. Милая. Если не обращать внимания на дикую причёску и хромату, то даже симпатичная. Светлая кожа с лёгким румянцем на щеках, тонкие брови, большие выразительные глаза изумрудного цвета в обрамлении густых чёрных ресниц, высокие скулы и пухлые губки. Нет, первое впечатление обманчиво. Если её немного причесать и приодеть Девчонка может дать фору многим красавицам королевства. А если добавить ко всему образу изысканный аромат и необычную ауру, то и вовсе становится интересно. Что такое чудо делает в академии? Демонх ныкнул, сделал шаг в сторону и позволил призрачной адептке промчаться мимо него настоящего, чтобы через мгновение врезаться в него иллюзорного. Падая, девушка схватилась за рукав и сбила с ног ректора. Стоп! Один взмах руки, и снова время застыло. Вот оно. При столкновении его собственная тьма взметнулась, заполняя собой всю ауру, стремясь вырваться на свободу, в то время как от девочки будто смерч из света взмыл вверх мощным потоком. Как интересно, задумчиво пробормотал снежный демон. Никогда он еще не видел такой реакции при соприкосновении двух сил. Именно это и почувствовала и Тенор, когда упал на стройное девичье тело. Сейчас он настоящий стоял и просто смотрел на эфемерных отдептку и ректора на земле. Время уходило, постепенно размывая, а затем и вовсе растворяя в холодном воздухе фантомы. Постояв ещё некоторое время в задумчивости, демон продолжил свой путь туда, куда он не попал вовремя из-за странной ведьмочки. В учебном корпусе что-то громыхнуло, и из окон повалил чёрный дым. Почему-то ректор был уверен, что это окна именно той аудитории, в которой сейчас проходит лекция магистра Совурда.